Оставив сестру, я направилась к себе, чтобы обнять мою маленькую Анастасию. Эти три посещения отняли столько времени, что стало темно, и я не успела переодеться, так как спешила во дворец. Моя горничная сказала мне, что она утром в кармане скинутого мною платья нашла бриллиантовый орден святой Екатерины. Это был орден императрицы, и я взяла его с собой. Я вошла в комнату, смежную с той, в которой была императрица, в ту минуту, как от Ее Величества выходили Григорий Орлов и Коковинский, И тут я убедилась в том, что Орлов мне враг, так как кроме него никто не мог провести Коковинского к императрице. Ее Величество встретило меня упреком в том, что я говорила с Коковинским по-французски при солдатах, и тем вызвала у них подозрение, что я желаю их удалить. Я ответила сухо, и мое лицо, как мне потом передавали, выражало глубокое презрение». «Вы слишком рано принимаетесь за упреки, Ваше Величество. Вряд ли всего через несколько часов после Вашего восшествия на престол Ваши войска, оказавшие мне столь неограниченное доверие, усомнятся во мне, на каком бы языке я ни говорила. С этими словами я подала ей орден святой Екатерины, чтобы прекратить разговор. «Успокойтесь», — ответила она, — «вы должны, однако, сознаться в том, что были неправы, удаляя солдат». «Действительно, Ваше Величество, я теперь вижу, что мне следовало дать свободу действий этому глупому Каковинскому, и, несмотря на настояние Ватковского, оставить вас без солдат, которые могли бы сменить караул, охранявший вас и ваш дворец». «Ну будет. Довольно об этом. Я вас упрекнула за вашу раздражительность, а теперь награждаю вас за ваши заслуги», — сказала она, собираясь возложить на меня принесенный мною орден». Я не стала на колени, как это полагалось в подобных случаях, и ответила. «Простите мне, Ваше Величество, то, что я вам сейчас скажу. Отныне вы вступаете в такое время, когда независимо от вас, правда не будет доходить до ваших ушей. Умоляю вас, не жалуйте мне этого ордена как украшению, и я не придаю ему никакой цены. Если же вы хотите вознаградить меня им за мои заслуги», то я должна сказать, что какими бы ничтожными они ни являлись, по мнению некоторых лиц, в моих глазах им нет цены, и за них нельзя ничем вознаградить, так как меня никогда нельзя было и впредь нельзя будет купить никакими почестями и наградами. Ее Величество поцеловала меня. Позвольте мне, по крайней мере, удовлетворить мое чувство дружбы к вам. Я поцеловала ей руку и очутилась в офицерском мундире, с лентой через плечо, с одной шпорой, похожей на 14-летнего мальчика. Тогда Ее Величество сообщила мне, что она уже отправила поручика в догонку за моим мужем, чтобы вернуть его с дороги и просить поскорей приехать к нам. Эта новость так меня обрадовала, что я тут же забыла мое справедливое негодование на императрицу. Мы провели еще приблизительно час с государыней, она объявила мне, что для меня будут приготовлены апартаменты во дворце, но я попросила у нее позволения остаться у себя до возвращения моего мужа, когда мы уже вместе с ним переедем во дворец. Гетман, граф Разумовский и Панин одновременно со мной вышли из апартаментов императрицы. Я рассказала все, что видела в Петергофе, разговор с государыней во время обеда и выразила уверенность в том, что Орлов – любовник ее величества. «Вы не спали две недели, вам 18 лет, и ваше воображение усиленно работает», – ответил Панин. «Прекрасно», — ответила я, — «пусть будет так. Но когда вы убедитесь в моей правоте, разрешите мне сказать вам, что с вашими спокойными умами оба вы глупцы». Они согласились, и я поспешила вернуться домой и броситься в постель. Я поужинала только цыпленком, оставшимся от обеда моей дочери, и, торопясь воспользоваться благодеяниями морфия, быстро разделась и легла. Но я была так взволнована, что мой сон был неспокоен, и я поминутно просыпалась. На следующий день Григорий Орлов явился к обедне, украшенный орденом святого Александра Невского. По окончании церковной службы я подошла к дяде и графу Рузумовскому и, напомнив им наши вчерашние условия, сказала, смеясь, «При всем моем уважении к вам, должна вам сказать, что вы оба глупцы». На четвертый день после восшествия на престол императрицы «Бецкий попросил у нее аудиенцию. На аудиенции присутствовала только я одна. Каково было наше удивление, когда он бросился на колени перед императрицей и спросил ее, кем, по ее мнению, она была возведена на престол? Я обязана своим возвышением Богу и моим верным подданным. В таком случае мне нельзя больше носить этой ленты», – воскликнул Бецкий, снимая с себя орден святого Александра Невского. Императрица остановила его и спросила, что с ним. «Я самый несчастный человек», – ответил он, – «так как вы не знаете, что это я подговорил гвардейцев и раздавал им деньги».